мало того, как только Толстой спустился с царских высот до лифлянских корней, родственники стали плодиться как сыроежки. Высколся еще другой брат царицы по имени Карл, родной дедушка нашего Павла Мартыновича. И две сестры, обе к тому же замужем. И ладно бы просто замужем, а то у младший, Симон Генрих, у старший Михель Иоахим крестьяне — Симон Генрих и Михель Иоахим, — звучно произнес Толстой, уставившись в оловянный оконный переплет, — на барщину послать язык не повернется. Прямо хлебопашцы какие-то! Счастливо подвернувшееся слово решило исход дела. Прочитав в донесении «хлебопашцы», царь Петр закашлялся. — Где ты у чухонцев паш не видел? — В рукавом, отирая глаз, осведомился царь. Да еще с хлебом. Ладно, гони всех сюда. Угодили аккуратно после обеда, когда царица имела обыкновение вздремнуть. У Екатерины Алексеевны при виде группы родственников в нагольных тулупах сон как рукой сняла. Михель Иоахим молча поднес и с глухим стуком прислонил к царице мешок в область Алукснинских озер. Симон Генрих, не жив, не мертв, путанным речитативом отстукал от лица семьи приветствие, в конце неожиданно присовокупив, что стропила совершенно прохудилась. Царица... Поглаживая мешок с воблой и простропила, как следует не разобрав, спросила, как поживает старая коптильня, и устремила взгляд в туманную девическую даль. Симон Генрих, оживившись, ответил, что «не сегодня-завтра рухнет». Брат Карл вставил, что «ежели бы просто рухнула полбеды, а так она еще и весь скот на медне передавила» и смахнул непрошеную слезу. Брат Карл был сентиментален, сентиментальность наряду с любовью к животным передал по наследству вплоть до героя нашего романа Павла Мартыновича. Каким образом скот попал в рыбную коптильню, разобраться не успели, поскольку Михель Иоахим тут вдруг уже прямо заявил, что «все на корню сгорело», почем зря и стропила рухнули, пропади оно все пропадом, и хлопнул шапкой о пол. Сестры захлюпали носами, кучер Федор, удивившийся было верениться на пасти и жалобно поглядел на Волконского и тоже закручинился. Волконский отчетливо помнил стадо сытых холмогорок в родовом Самойловском гнезде и ломящиеся от пшеницы гумно — Правда, на месте стропил в памяти зиял досадный пробел, но на всякий случай тоже устремил на царя взгляд, исполненный мольбы. Царь, стоявший в сторонке, увлажненным взором обвел группу родственных душ. — Стропила, — говоришь, — сказал он, оживленно выступив вперед и обращаясь почему-то к Волконскому. — А домикратом пробовали. Царица укоризненно поглядела на мужа. На чем и расстались. Царь Петр велел местным властям озаботиться и хлебопашцев Самойловых ни в чем не обижать. Напоследок подарил группе подвернувшегося жаворонка в золоченой клетке. Родственники аллегории не поняли, Зато прямой смысл до Михеля Иоахима дошел моментально. В случае нужды за клетку можно было выручить на Волгинской ярмарке табун понурых и злобных чухонских тяжеловозов. Волконский за бдительность получил нововведенного Александра Невского, вероятно, в силу географической близости событий. На обед к русскому послу Джулио явился в черном. Отложной белый воротник из кружев был сработан на Гозо, меньшем острове Мальтийского архипелага. Любимые лайковые сапоги хозяина с боковой шнуровкой Робертина после обеда аккуратно нагладил утюгом повозку, не забыв плотнее прижать отвороты, как любил юный граф. Из украшений Джулио надел орденскую подвеску с малой золотой короной над крестиком и скромный орденский знак, только ярче оттенил изысканную простоту костюма. Джулио ехал на работу. Коробку для ангела велел обернуть в парусинку и наказал Робертина с коробкой до поры не высовываться.